как-то не тянет. Решительно тряхнула головой и обхватила себя руками. Мне остро захотелось в человеческое общество, цивилизованное и спокойное, без палаумных мужиков с ножами, которые не гнушаются насиловать трупы, без странных книжек и божественных вмешательств. Какая из меня избранная И выбрать меня могли только психические отклонения. После пережитого за последние годы удивительно, что я сплю без ножа под подушкой. Кстати, об этом не мешало бы обзавестись. Если мы закончили, я бы хотела в лабораторию к ребятам. Мне уже давно пора заняться тем, Ради чего я сюда прибыла? Ради этого, он кивнул в сторону книги. Но если сегодня вы не готовы продолжить, то встретимся завтра. А пока он начертил в воздухе руну и открыл портал. Сам туда от чего-то не спешил. Вы первый Алови, Софья. Я ведь извинился. Я привыкла, что в моей жизни мужчины очень много говорят и мало делают. А если и делают, то совершенно не то, о чём говорили. Так что будьте любезны, проверьте, не откусит ли кто мне голову по ту сторону портала. А если «Мне откусят!» Рихтер вскинул брови, но улыбнулся. «Так у вас брат есть, царство не пропадет, а я одна единственная и незаменимая. Вперед и с песней, как говорится!» «А петь обязательно?» «Вот что значит разные менталитеты!» Я заметно расслабилась. Очевидно, что Магал действительно не желает мне зла. Я нужна ему для какой-то странной цели нужна, свой он или чужой. Бросила взгляд на книгу. Нет. Почему-то чувствовала исходящую от неё опасность. Сначала болезнь А с книжкой потом разберёмся. Взяв Магала за руку, я смело шагнула в сиреневую дымку. Мы стремительно вылетели в другую сторону портала. Я устояла лишь благодаря тому, что врезалась в широкую спину Кудрявого. О, фи! Магал, Рихтер! Кудрявый и Рая Тут же сели на колено и склонили голову. Так же поступил и Лори Радгал, оторвавшись от вполне себе земного микроскопа. Вот только я ни в жизнь перед конкретно этим магалам на коленки не плюхнусь. Да и перед вторым тоже. У них тут все с душком. А у самих магалов в голове тараканы. размером с лошадей. Так что пусть они сначала сделают что-нибудь, за что я действительно начну их уважать и бояться, а уж потом требуют поклонения. Тем временем протрезвевший Магаал разрешил ребятам подняться и пообещав, что завтра утром снова явится за мной да ещё и с магической книженцей, скрылся в очередном портале. Учитывая, что у него с хождением пространственными дырами довольно серьезные проблемы, я позволила воображению представить, как Магала Рихтера выбрасывает где-нибудь посреди болота полного крокодилов. «Ау!» — позвала Рая. Не сразу вытряхнула из головы приятную картинку сытного крокодильева обеда и уставилась на подругу. «Кто тебя так?» Оказалась она с энтузиазмом алкоголика, увидевшего заветную бутыль после долгого воздержания, разглядывала рисунок на моем животе. «А-а-а!» — отмахнулась. «Могал Наэль!» говорит, мол, защита такая. А у меня маленькая совсем. Девушка задрала футболку, демонстрируя тонкую зелёную вязь татуировки. "Я теперь цави Лори Хаймена", с гордостью заявила Райка. Это глава убийственной управы. Кто такая Цави? У меня от местной терминологии голова кругом. Кудрявый улыбнулся и продолжил копаться в каких-то земных вещах. Земных. Уж не от земного ли это посольство? Цави любовница. Вот только не надо осуждать. Мне стесняться нечего. Свободная женщина имеет право. Ты бы видела, какие у него кубики на животе, а уж бицепсы, бицепсы особенно клёвые. А душа? Какая мне разница до его души, когда я сделала такие селфи, что Анька кипятком писать от зависти будет. Ну, Я задумалась, стоит ли поправить её замечание по поводу кипятка с точки зрения медицины. Но не стала расстраивать. Главное, что тебя всё устраивает. Что у вас тут? Что у тебя тут? В такт с Райкой кивнул Лёня. Я такого у местных женщин не видел. Да я вообще особо местных женщин не встречал. Все называют меня Алави, но никто не говорит, что это значит. Вы знаете? Ребята отрицательно покачали головами. А насчёт местных женщин, их всего 5 сотен. Поэтому и не встречал. заявила к удивлению друзей Я вообще не понимаю, что здесь творится. Где моя одежда? Сгорела. Видела бы ты, что от неё осталось. Да, тебе идёт. Я сама не прочь ходить в чём-нибудь подобном. Душечка Магал Наэль уверяет, что одежда для меня будет готова. буквально со дня на день. Душечка магал наэль у меня для этого сурового и порой довольно агрессивного типа другое определение. Тиран, например, или деспот очень даже подходит. Впрочем, только рядом с этим тираном и деспотом мне более-менее комфортно. От чего-то оказалось, что только Наэль по-настоящему знает, что нужно делать в любой ситуации. Для меня они что-то подозрительно быстро шмотки нашли. Да и каких цветов? Вы знали, что они тут все на цветах помешаны? Друзья утвердительно кивнули, а я отмахнулась. Ну а что за мода девушкам животами светить? Потому что в женщине главное не лицо, вмешался молчаливый до этого Лори Радгал, оторвавшись от микроскопа. Он сидел в тёмном углу огромной лаборатории и в свете тусклой лампочки выглядел таинственно. А живот, удивилась я, Глаза. Они отражают душу. А живот-то почему голый? Это совершенно ничего не объясняло. Чтобы сразу было видно, с кем можно, хмыкнул кудрявый. Как-то так согласился Лори Радгал, возвращаясь к исследованиям. Он негромко добавил: Уже глядя в глазок микроскопа, скоро у нас будут предварительные выводы по исследованным образцам умерших при тушении пожара магов. Хорошо. Я подошла к массивному деревянному столу, на котором стояли знакомые картонные коробки, которые выглядели совсем по-земному. Что у нас тут? Посылка с земли, пояснил Лёня. Говорят, дикан и межмирный совет пытались нас вытащить, вернуть обратно, но им, так сказать, не позволили. Максимум, чего нам удалось добиться, передать посылку с самым необходимым. Первое, что заметила, заглянув внутрь, Огромная пачка презервативов. Приподняв бровь, я достала коробку и повернулась к Лёнке. Что это за намёк такой? Фи, мы же просто друзья. Ну ты извращенец. Я пихнула друга бедром и продолжила копаться. В коробке, помимо нужных вещей, вроде зелёнки, спирта, прокладок и лекций по Вёрджилу оказалась ерунда, вроде противозачаточных таблеток, тестов на беременность и презервативов. Я что-то не совсем понимаю. А что понимать? Вёрджил, мир довольно специфический, на полном серьёзе пояснила Рая. Наши знали, что может понадобиться, и лично я прене прегать не стану. Она сгребла противозачаточные и тесты на беременность и запихнула к себе в сумочку. Кто зачем приехал в этот мир? Но устройствам личной жизни и залечиванием душевных ран я заниматься не собираюсь. Чем больше думаю о работе, тем меньше времени на страдания и воспоминания. Только так я смогла забыть всё, что было. Только так я смогла подавить воспоминания о посиневших губах и застывшем взгляде Толика. Я вздрогнула, когда Лори Родгал назвал меня по имени и подозвал к себе. Мне удалось изучить ваши исследования. Я удивлённо вскинула брови. Но мужчина пояснил: Ваша сумка с документами осталась на месте пожара. Смотрите. Он поднялся и, перевернув зелёную доску, исписанную мелом, нарисовал три овала. Тёмная частица имеет три белково-магических оболочки с липидным слоем и чем-то похожим на хитин. Внутри ДНК особой структуры и несколько элементов, чьё предназначение нам пока выяснить не удалось. Ваше лекарство, проходя через оболочки, теряет 50% эффективности. Три стрелки в направлении оболочки демонстрировали направленность действия моего препарата. Вместе с тем, частично разрушает структуру ядра. Однако за счёт неизвестных нам элементов ядро восстанавливается буквально в течение суток и становится более агрессивным. Поэтому после частичной ремиссии болезнь стремительно прогрессировала. Осинила меня, и нужно было увеличивать дозу для получения такого же терапевтического эффекта Именно мне удалось совместить наши наработки. В результате мы получаем частицу с разрушенными белково-магическими оболочками и усечённым ядром. А толку, хмыкнула Рая, даже не обратила внимания, что девушка тоже слушает. Ремиссия длится дольше, но эффект неизменный. Частицы восстанавливаются, и мы не можем понять, как им это удается. Их ничто не берет. Ничто! Я уцепилась за это слово. Мы перепробовали все мыслимые и немыслимые вещества. А что, если попробовать не что-то? А кого-то. Крыша поехала. Да. Подруга похлопала меня по плечу и сочувственно улыбнулась. Мужика тебе надо. Я серьёзно. Если сортировать существующие миры по наличию магии, на каком месте те, что закрыты? Дайте минутку. задумался кудрявый, обладавший феноменальной памятью и способностями обрабатывать огромный объём информации, не хуже компа. Этокий ноутбук, тоже шумный и тёпленький, любит покушать. Разве что в постель с ним не ложишься. Ха! Строго один за другим. начиная с Вантервейга и заканчивая Бондори. В Вантервейге магия буквально во всём. Там даже камень дышит ею, подтвердил Лори Родгал. Однако, судя по лицу мужчины, не совсем понимал направление наших мыслей. Ах, рень неть! послагам растянула подруга, подивившись чему-то. с моей белокурой голове и уставилась на меня. Ты гений. Нет, лекарство по-прежнему бесполезное, но ты правильно сместила акценты. А таком мы не думали. Мы сосредоточились на том, как разрушить тьму, но мы не спрашивали, откуда она взялась. Не могла такая болезнь просто взять, появиться и начать косить магов всех миров. Ах, леньть! хором повторили мы с Кудрявым. Алори Радгал, смущённо кашлянул и переводил взгляд с меня на Раю, на Кудрявого и обратно. Сжавшись над мужчиной, он-то не имел подключения к нашему коллективному сознательно-бессознательному которая иначе называется у дураков мысли сходятся. Я объяснила. Чтобы понять, как избавиться от тьмы, нужно понять, кто её создал и кому может понадобиться магия. Вергил восьмой по счёту, если учитывать магию. Кудрявый кивнул. Приплыли, ребятки. Теперь действительно лишь от нас зависит, ветерок у вас по пустыням будет гулять или маги по полям. Всё равно не понимаю. Мужчина положил мел и сел. Кто-то тянет магию из магов, и должно быть кто-то офигенно сильный. Либо кто-то тянет магию во что-то Здесь возникает вагон, маленькая тележка, садовая тачка и ещё три авоськи вопросов. Зачем кому-то столько магии? Магический терроризм, шантаж, параноидальная психопатия? Мы уставились на Раю. А что? Кто верил, что Гитлер пойдёт мир захватывать? А ведь пошёл. У магов с головками вообще дружбы нет. С них станет. Я вообще удивлена, что в межмировой истории всего 5 случаев попытки захватить власть во всех мирах разом. Пожалуй, ваша подруга может оказаться права. Нехотя подтвердил лекарь, выводя на экран огромную проекцию тёмной частицы. Эти элементы, чьё предназначение мы не знаем, если пропустить их через фильтр обнаружения магии. Сейчас где-то у меня было зелье, позволяющее обнаружить заклятие или следы магического приложения. Ага. Нет, не то. Мы напряжённо следили за тем, как мужчина роется в шкафчике. Когда он достал с самой дальней полки пузатую банку с ярко-оранжевым содержимым, даже вздохнули с облегчением. Вот оно. Сейчас глянем. Капнул пару капель, сделал пас ладонью и ахренеть. Четыре ошарашенных возгласа. Я замерла, с удивлением разглядывая огромное количество оранжевых ниточек, настолько тоненьких, что паутина и та покажется толстой. Эти ниточки были заметны исключительно благодаря рыжеватому сиянию. Вместе с скоплением образцов тёмных частиц сияние усиливалось, Некоторые нити проходили через мою голову, голову друзей и Радгала, и они тянулись за деревянную дверь лаборатории, где, впрочем, обрывались. Увы, но зелье не позволяло отследить, куда тянутся нити. Впрочем, уже одного этого хватало, чтобы понять: наша теория верна. Лории Ратгал негромко произнесла, когда отошла от удивления и вспомнила о видении с ягодицами Магалана Эля в главной роли. У вас есть такие маленькие кристаллики на цепочках, которые сначала беленькие, а если проколоть запястье вирджилица и попрыгать вокруг него в специальных позах, золотыми становятся. Не поясните? Побледнев, мужчина ответил так же негромко. "Алови, Софья, вы сейчас говорите о страшных вещах. Это ритуал Итори. Сейчас тори закованы в магические путы, все, кроме мятежников. Магия этого народа заблокирована. Чтобы хоть как-то продолжить свое дело, то ремятежники разработали способ собирать и использовать нашу какху, чтобы колдовать. Один из таких способов – собирать ее в специальный кристалл-накопитель. За это предусмотрена смертная казнь без суда, на месте. Думаете, это может иметь какую-то связь с темными частицами? Очень сомнительно, но я допускаю такую вероятность. А ещё нам нужно проверить нашу теорию. Возьмём мою кровь, проверим на наличие тёмных частиц и попробуем её заразить. Будут ли они активно развиваться? Странно, конечно, что мне, как исследователю, не пришла подобная мысль раньше. Но только сейчас всерьёз решило поэкспериментировать со своим образцом. Ребята помогли набрать пару пробирок, и для чистоты эксперимента мы взяли кровь у каждого из присутствующих. Результат поразил нас всех, но охренел вслух только Лори Радгал. Очень уж ему понравился российский сленг. Впервые вижу такую кровь. Признаться, я и сама смотрела на экран с удивлением. Лекар сделал проекцию с микроскопа на стену, чтобы мы все могли участвовать в обсуждении. Приятно, что несмотря на всю душное средневековье, в лаборатории имелась вполне современная техника. Я разглядывала свою кровь, словно видела впервые. А это было не так. Какие реактивы и антикоагулянты вы использовали? Стандартный магический проявитель и закрепитель. У нас только такой. Но ваш результат. Мужчина почесал затылок, а мы с ребятами переглянулись. Дело в том, что моя кровь была наводнена непонятными шестиугольными частицами золотого цвета. Пустив кровь через фильтр проекции 4D, Вёрджили и такие технологии оказались. Как мы узнали позже, полученные с Земли по программе технологического обмена Лори Радгалл протянул. фа в голове Софья. Какой магией вы обладаете? Чуйкой немножко. Ну, картинки порой вижу. Хаотично, правда. Дар слабенький. Хотя за последний год несколько окреп. Занимательно, занимательно. Эти частицы Он обвел лазерной указкой золотой шестиугольник на стоп-кадре и повернулся к нам. Свидетельствуют о наличии в крови очень сильной магии. Я видел такие лишь у Магала Наэля и Маголита. Во всем Вёрджиле подобная мощь лишь у них. Но что более странно, в вашей крови таких частиц в пять раз больше. Что же получается? Я супергерой со сверхспособностями. Вот только почему не могу создавать такие же плётки, как Магал Наэль, и порталами ходить? Можете на полном серьёзе огарошил лекарь. С такой потенциальной мощью вы можете всё. Даже горы двигать и с богами говорить. Класс. А как это работает? Представив себя Супергёрл, я попробовала взглядом прожечь дыру в стене. Ага. Так она и прожглась. Хорошо, попробую взлететь. Даже руку вверх подняла. Всё, как полагается. Вот только либо моя суперсила слишком ленива, Либо Лори Родгал ошибся. Не работает. Должно быть это связано с ритуалом, который провёл маг Алнаэль. Я ведь теперь его оловий. Нет, нет, возразил мужчина. Мужчина и женщина, связанные меткой, соединяются только на духовном уровне. Вы можете чувствовать друг друга на расстоянии, порой мысли читать или ещё что-то в этом роде. Зависит от степени доверия и единения. Но магического обмена не происходит, только чувственный и эмоциональный. Вот вечно мне выпадает роль лучшей подружки главной героини. Гляньте, Может, в моей крови тоже что-нибудь особенное найдется?» Рая в предвкушении потерла ладошки. Мы с Кудрявым с интересом ожидали вывода на экран нового образца. Лори поменял стеклышки, и мы глянули на Раю. «Ну, лучше, чем ничего», – пожала плечами подруга. В её крови обнаружилась одна золотая частица, квадратной формы. Это стандартное свидетельство наличия магии. Какой у вас дар? Мысли читать могу, если захочу. Полезное умение, передернув плечами, Лори Родгал смущённо улыбнулся. Вот только мои, пожалуйста, не читайте. Я слишком непосредственен. Вы о той мысли про мою грудь не стоит переживать, я дама привыкшая. Лекарь смутился и слегка покраснев, спрятал глаза в микроскопе. Поменял образцы. У кудрявого тоже оказался лишь один квадратик в пределах видимости. что свидетельствовала о даре небольшой силы. Мои результаты стали загадкой для всех. Я никогда не отличалась от других сокурсников ничем удивительным. Ученица посредственная, в связи с проблемами в личной жизни нередко прогуливала, спала на парах. Даже дар к четвёртому курсу освоить так и не смогла. Более того, Предвидение довольно распространено среди земных одаренных, и в сравнении с коллегами пророчится я не какущая. Инциденты бывали раз в месяц, контролировать их не удавалось, пользы вообще ноль. Вот только в этот раз что-то изменилось. Возможно, все же ритуал с Магалом стал причиной. Впрочем, мое видение о болезни здесь случилось еще до знакомства с Наэлем. Загадка, да и только...